Открытие этого торгового комплекса в Оркуте с нетерпением ждали не один месяц. Строился он долго, условия работы в зоне вечной мерзлоты были сложными. И начальный этап закладка фундамента и установка свай затянулся. Комплекс был желанен для многих воркутинцев и жителей поселков еще и потому, что давал не одну сотню рабочих мест. Кто захочет уехать из города, имея хорошую работу и стабильную зарплату? Так что строительство 67 параллели радовало и городские власти. Он выделялся на фоне тундры, чаще всего серого неба и заснеженной пустыни, до самого горизонта. Огромный, яркого солнечного цвета, сверкающий, заметный издалека, с тех пор, как убрали строительные леса и забор. Открытие комплекса было запланировано как торжественное мероприятие. Задолго до этого запустили масштабную рекламную кампанию в интернете и СМИ в наружной рекламе, буклетах, которые раздавали энергичные молодые люди на улице Ленина и площадях. В буклетах обещали щедрые скидки, акции и подарки для гостей церемонии открытия параллели». Открытие комплекса прогремело на весь город. Приехали жители поселка Воркутинского кольца и даже иногородние гости. Ленточку у главного входа разрезали хозяин комплекса и почетный гость из Сыктывкара. Первая тысяча покупателей получила щедрые подарки. В комплекс вошло множество разнообразных магазинов, сервисных центров, большой гипермаркет, занявший весь цокольный этаж, разнообразные площадки, фудкорт и бэби-зона. Многим нравилось, что под одной крышей собралось сразу все, что нужно. В выходной день можно и пройтись по магазинам, и сводить ребенка на игровую территорию, и посетить парикмахера или маникюршу, сдать в ремонт телефон, получить заказ в пункте выдачи. Радовались и те, кто получил работу в параллели. Зарплаты были высокими. 67-ю параллель в городе быстро прозвали «Нашим солнышком». Комплекс сиял даже в самые ненастные дни, согревая взгляд, и казалось, будто на северным городом в самом деле не заходит солнце.